Мы в этот день сделали несколько миль при ослепительном сиянии солнца, белых домов и дороги. Глаза наши начинали сильно утомляться, но вот вдруг появилась благодатная успокоительная тень. Приятно пораженные мы подняли глаза и увидели, что она падает от проходящего мимо черного причерного негра. В благодарность за его появление мы ответили ему на его военный салют и опять вступили в безжалостную близну. Встречавшиеся нам чернокожие женщины и дети обыкновенно кланялись нам и разговаривали. Мужчины большую частью отдавали по военному честь. Этому они научились у солдат. Англия с незапамятных времен держит здесь гарнизон. Привычка молодых людей ходить с тросточками тоже, полагаю, заимствована у солдат, которые ходят с тросточками в Бермуде, так же, как и в других обширных британских владениях. Загородные дороги самыми восхитительными изгибами извиваются туда и сюда, и на каждом шагу готовят вам сюрпризы. Колеблющаяся масса олеандров — виднеющиеся из далеких выступов, как розовое облако солнечного заката, внезапные погружения в сады, жизнедеятельность, за которой следуют такие же внезапные погружения в темные молчаливые дебри лесов, убегающие видения белых крепостей и маяков, отражающиеся на небе в виде далеких горных вершин» блестящая зелень моря на минуту, мелькающая из-за открытых полянок и снова исчезающая опять. Лес и уединение, время от времени новый открытый переход и вдруг совершенно неожиданно вся ширь океана с его роскошными мягкоцветными полосами и грациозно колеблющимися парусами. Идите по какой хотите дороге, и вы не останетесь на ней исполмили В ней есть все, что можно требовать от дороги. Она обсажена деревьями и чудными цветущими растениями. Она тенистая и приятная, или залита солнцем и опять-таки приятная. Она приводит вас к прелестнейшим, идеальнейшим домам, сквозь лесные чащи, погруженные в глубочайшую тьму, оживленную иногда пением птиц. Она всё время извивается, всё время обещает что-нибудь новое, тогда как на прямых дорогах всё сразу видно, и весь интерес их сразу истощается. Все это есть в ней, но все-таки вы не останетесь на ней с полмили, так как по обе стороны то и дело отделяются от нее маленькие соблазнительные таинственные тропинки. Они точно так же извиваются и разветвляются, и скрывают то, что впереди, и вы не можете удержаться от соблазна, покинуть избранную вами дорогу и перейти на эти, за что обыкновенно вполне вознаграждаетесь. Поэтому прогулка ваша по внутренности острова всегда оказывается самую неопределенную, запутанной и круговоротной, какую только можно себе представить.